Глава восьмая. Алина. — Слав, а долго эта девчонка здесь будет жить? Что-то я не припомню, чтобы у кого-то из твоих друзей была такая взрослая дочь. В голосе женщины пестрит сомнение. Слава нервно закашливается, выдавая максимально непринужденно. — Свет, давай не будем об этом. Я не мог отказать Русику. В свое время он мне сильно помог. На ходу сочиняет предатель, надо же, как ловко и филигранно. И интересно, у него в самом деле есть такой друг, или он и его тоже выдумал? Сердце простреливает обидой. Почему мы должны играть этот спектакль? Для чего? Потому что Слава струсил и не смог вовремя нам обоим во всем признаться? А по итогу я страдаю больше всех, испытывая себя униженной и ущемленной в этом доме. С каждой секундой все больше убеждаюсь, что зря я согласилась на эту аферу. Я же не маленькая глупая девочка, а повелась на сказке славы, как глупая школьница. Честно говоря, не хотелось бы терпеть в нашем доме постороннего человека. Что значит в нашем? То и значит, Алина, они ведь находятся в законном браке, и эта женщина имеет гораздо больше прав на этот дом нежели ты сама. Ты здесь чужая. Никто. В полной степени это ощущаю, продолжая, как шпионка, подслушивать чужой разговор двух чужих мне людей. Света, хватит! Слава повышает тон, чувствуя, что ему не нравятся претензии, исходящие от жены. Но разрулить их, как настоящий мужчина, он не может». Алина будет жить здесь столько, сколько потребуется. — Я что, должна целый месяц ее здесь терпеть? — Месяц? А ведь Слава обещал всего лишь неделю. Хотя чему я удивляюсь? Слава врал мне на протяжении года и дальше не сдаёт позиций. Специально сказал, что дочь и жена поживут здесь якобы неделю, а, как говорится, где неделя, там и месяц. — Зашибись. — И вообще? «Не нравится мне эта девчонка?» Полезненный укол вонзается в грудь. «Ты мне тоже не нравишься. Хочется закричать в ответ, но молчу. Держусь». «Света, ты ее видела всего два раза. Не делай поспешных выводов». С нажимом в голосе произносит Слава. «Она как-то странно на тебя смотрит. Как? Как будто ты ей не безразличен?» Ревность захватывает в свои текучей сети, с трудом сдерживаюсь, чтобы не выйти из укрытия и не поставить эту женщину на место. Мало того, что пришла сюда с приплодом, еще и глазки чужому мужу строит. В голосе Светланы также искрит ревность Внутри же меня эта ревность зарождается ярким пламенем. Она ревнует его точно ревнует. Света любит славу. У нее определенно есть чувство в его сторону. Значит, предатель мне соврал. Соврал, что между ними ничего нет. С его стороны возможно, но в свете он явно не безразличен. Сжимаю руки в кулаки, чтобы выплеснуть часть эмоций. Злость очагами расползается по телу. Следом за ней боль и обида. Долго ли я смогу держаться?» Если спустя несколько часов пребывания в этом доме я уже нахожусь на грани. — Света, разговор окончен! — рявкает на нее Слава. Голос звенит раздражением. Я редко видела его в таком остром состоянии. В этом же случае Света вывела его из себя всего за несколько минут. Тишина оглушает. Ощущение, что там, внизу, никого нет, но тяжелое дыхание двух людей выдает их присутствие. — Ладно, прости, — уже мягче добавляет Светлана. — Держи себя в руках. Не смей показывать девочке свое недовольство. Отчитывающим тоном выдает слава. Голос — строгий и нетерпящий возражений. Затем медленно выдыхает, будто бы пытается совладать захватившим его возмущением. — Я тебя поняла, — задыхаясь от обиды, выдает женщина. — Постараюсь. Будь так добра. — Ладно, я пойду к себе, отдохну немного. Целый день стою у плиты, для тебя же стараюсь, и для этой. — Алина, ее зовут Алина, — твердо высекает слава. Тяжелый вздох срывается с моих губ. Он пытается меня защитить, но в свете всех событий это выглядит нелепо. — Спасибо, что напомнил! — ее голос язвительный и звонкий. — Нет, с этой женщиной просто не будет. А я не уверена, готова ли бороться и есть ли за что вести борьбу. Возвращаюсь в свою комнату, пока меня никто не заметил. Достаю свой мобильник и строчу целую тираду своим жильцам о том, что у меня появились непредвиденные обстоятельства и что я прошу их съехать в ближайшее время. — Потерпеть, Алин. Всего лишь нужно немного потерпеть. Не скитаться же в новогоднюю ночь одной по улице, успевая получить ответ от квартирантов о том, что как только они найдут подходящее жилье, то освободят мою жилплощадь. Еще раз бегло осматриваю сообщение, надеясь, что это не затянется. Услышав приближающиеся шаги, прячу телефон под подушку. В комнату входит Слава.